Событие двадцать девятое. Ночью черной, ночью темной. Был приказ по фронту дан. Завязался бой упорный возле озера Хасан. Звезды в небе не светили, но пылала кровь огнем. Мы не раз японцев били. Еще не раз побьем. Брехт по приказу Светлова взял под прицел подход со стороны. Как это назвать? Поселочка. Сам же Харунжи прополз к куче камней, что накидали японцы. Видимо, когда домики устанавливали, то сначала порядок навели. Убрали все камни с территории, верхний слой почвы еще срезали, чтобы трава не мешала. И там тоже камни попадались. Вот все это сложили на окраине. Пусть будет военного городка. Получилась приличная горка. И она крайне удачно позволяла со стороны леса подобраться к столовой. Не продумали самураи. Оно и понятно. Они пришли территорию осваивать, а не с гайдзинами воевать. Воевать будем на чужой земле. Малой кровью. Знакомая доктрина. Тут земля своя. Тут просто нужны удобства. Пустынность военного городка была обманчива. У столовой вертелись люди. Был сам повар. Был солдатик на подхвате, что подкидывал в расположенную под навесом печь дровишки, а еще было двое часовых. Они стояли как раз возле этой кучи земли и камней. Стояли не во фрунт, с винтовками наперевес, стояли расслаблены и перешептывались. Понимали, что нарушают какой-то пункт устава. Один поставил приклад орисаки на землю и опирался руками о ствол. Второй хоть и держал винтовку на плече, но в руках у него была кружка, и он отхлебывал из нее время от времени. Чайком не иначе подавлял обильное слюноотделение». Повар жарил мясо, и запах здесь, поблизости, был просто волшебным. Случилось все быстро и обыденно. Иван Светлов метнулся к самой куче. Секунду выждал. Но часовые не заметили, и следующим движением он уже летел к тому, кто стоял к лесу в полоборота и прихлебывал чай. Раз, и нож внизу входит под челюсть в череп горя постового. Два, и Харунжий ударяет ногой по винтовке, о которую опирался его напарник. Японец подался вниз, но не упал, а, замахав руками, попытался принять вертикальное положение. Три. Кинжал или кортик Светлова входит ему точно так же под нижнюю челюсть и проникает в мозг. Четыре. Тот стоял к лесу спиной и закидывал в железную печурку очередное небольшое полежка. Пять. И Светлов перерезает ему горло. Повар увидел русских в тот момент, когда ему к горлу поднесли окровавленный нож. «Нормальный бы человек сдался. Японцы, они другие». Этот попытался схватить Харунджева, бывшего за руку, и заломить ее, вырвав при этом нож. Эдакий милицейский прием. Не вышло. Только распорол себе кисть. Но это не страшно, так как разочарованный диверсант передумал брать его в плен и воткнул теперь уже совсем окровавленный кинжал в солнечное сплетение японца. «Аматерасу своего сына испарезанной рукой примет». Со стороны майора все было тихо. Светлов вытер кинжало полотенце, что висело на гвоздике, вбитом в столб, который изображал из себя опору навеса под очагом, потом показал Ивану Яковлевичу пальцами, что он обойдет домик с той стороны. Брехт кивнул и, ползком, прикрываясь двумя большими кустами, стал продвигаться к майорскому домику. Майор даже позу не поменял, а вот китаянки не было нигде. «Должно быть, зашла в домик назад. дудки Тут же и увидел ее. Она за последним кустом сидела, изображая из себя наседку. Личинку высиживала. Вот что за люди. Домики себе построили, столовую слепили, а обычный туалет, типа сортир, обозначенный на плане буквами «М» и «Жо», не могут сколотить. Сами потом будут на мины наступать и в воне этой жить. А еще нас варварами называют. Или японцы не называют. Китаянка свое грязное дело сделала и пошла к майору. Неудачно, так как именно в это время из-за угла показалась высокая фигура Светлова в камуфляже лягушечья кожа. И с большим ножичком в руке. Девушка вскрикнула, и дальше все пошло не по плану. Брехт бросился на китаянку, Харунджей бросился на майора, а майор бросился в домик. Надо полагать за катаной, ну или приземленней, за пистолетом. «Пистолет японцы сделали хороший. миллиметровый тип 14 «Намбо». По внешнему дизайну он имел сходство с пистолетом «Парабеллум». Ивану Яковлевичу давно хотелось иметь такой в своей коллекции. Вот сейчас желание избудется». Майор запнулся на пороге, уже почти открыв дверь. Харунджий, бывший, ухватил его за штанину и дернул со всей силы на себя. Врезал ему в челюсть и повалил на живот. Стал руки заламывать. Все бы хорошо, но тут китаянка укусила Брехта за руку и с криками бросилась на Светлова. Забавно. Иван Яковлевич, соображая, где тут можно поставить укол от бешенства и сифилиса, поспешил за девушкой. Та уже добежала до Харунджева и вцепилась ему в руки, отдирая от майора. От неожиданности замок отпустил японца, чем тот и попытался воспользоваться. Опять дернулся к двери. Брехт схватил китаенку за волосы и оттащил от Светлова, а тот опять дернул майора за штанину. Японец упал и скатился с крылечка. Харун же прыгнул ему на спину и опять стал заламывать руку, но потом бросил это занятие и встал. «Готов. Шею, видимо, сломал. Девку не смог удержать!» — рыкнул Светлов на Ивана Яковлевича. «Укусила. Связать ее надо. Бешеная». Сейчас бывший белогвардеец достал приготовленный для майора тонкий ремешок и стянул им руки в визжащей и орущей китаянке. Посмотрел на дело рук своих и потом сходил, оторвал от рубашки японца рукав. соорудил из него кляп и сунул девушке в рот. При этом бешеная умудрилась и его за пальцу укусить. Вот будет гадство, если у нее сифилис. Заразить же могла. Охо. Вздохнул Светлов и отцепила от фляжку со спиртом. «Давай промою рано. Потом еще йодом обработать надо». И себе стал обильно укус поливать.